Глава 37. Как выяснилось, одна из бывших хозяек Вулшера занималась зелье вареньем. Этот факт меня нисколько не удивил. Я могла зуб поставить на то, что этой бывшей хозяйкой была жена баронета, чудесным образом после свадьбы выросшего до графа. Да-да, того самого, о котором мне как-то раз рассказывал Роберт. Так или иначе, благодаря всему обстоятельству, в замке имелась комната, оборудованная под мои нужды. Просторное помещение с котлами и топками, полками и столами, с ножами и досками для нарезки ингредиентов и прочей посудой, необходимой каждому зельевару. Вдоль стен, не занятых окнами и камином, тянулись шкафы, заставленные банками, изначально пустыми, но которые я уже начала заполнять с помощью ланца, лизи и гордин. В моей коллекции имелись волчьи и вороньи ягоды, листья крапивы, настойка полыни, корни и лепестки различных растений, наделенных магическими свойствами. В общем, у меня появился рабочий кабинет, где я могла творить волшебство в меру своих способностей. Комнату пришлось долго приводить в порядок, чистить от пыли и копоти, отмывать от грязи и паутины, украшать цветами в горшках и занавесками. В итоге мрачная берлога превратилась в милый и уютный уголок колдунии. И не важно, что одна из банок на шкафу была на четверть заполнена мертвыми мухами, собранными Лизи со всех подоконников замка, для сыворотки «Правды». Все равно очень миленькая и уютненько. Чёрт возьми, я ощущала себя юной гермионой из школы магии и чародейства. Казалось, дверь кабинета вот-вот откроется. Внутрь размашистой походкой влетит суровый профессор Снейп и спросит, Выполнила ли я домашнее задание по его предмету. Войдя в роль, я даже схватила со стола пестик для измельчения компонентов и несколько раз взмахнула им в воздухе, изображая пасы волшебной палочкой. Боже, я ощущала себя такой счастливой, воодушевленной, полной кипучей, бьющей через край энергии, словно шла к этому моменту всю жизнь, словно вернулась домой после долгих утомительных странствований. «Я Зельевар», — сказала я, глядя в глаза своему отражению в зеркале, и повторила громче, едва не прокричав на всю комнату. «Я Зельевар». В этот миг я поняла, что все у меня получится. Настроив свет, мы с Лизой принялись за готовку. Это было не сложнее, чем заниматься ужином. Следуя инструкции в книге, делай все четко, не отходя от рецепта, и успех обеспечен». В большой чугунный котел, висящий на цепях в камине, мы налили воду, затем развели в топке огонь. Лизи пестиком измельчала в ступе ягоды, а я нарезала листья крапивы. Потом я мешала варево то по часовой стрелке, то против. А Лизи добавляла в котел заранее отмеренные и взвешенные ингредиенты. Теперь кровь, сказала я, дезинфицируя кухонный нож высокоградусной настойкой из бара в кабинете его сиятельства. Отвернись. Лизи показательно закрыла глаза ладонями, но продолжала наблюдать за мной сквозь растопыренные пальцы. Варево, поставленное на огонь, бурлило и булькало. От его поверхности поднимались клубы белого пара. Я вытянула руку над котлом и прижала острое лезвие к сгибу локтя. Сердце ёкнуло. Причинить себе боль оказалось сложнее, чем я думала. «Ну, с духом. Раз, два, три. Зажмурившись, я резко полоснула ножом по коже. Несколько красных капель упало в кипящую воду. «Что теперь?» — спросила Лиззи. «А теперь самое сложное. Искра души». В книге говорилось, что как только колдунья добавит в зелье искру своей души, жидкость в котле изменит цвет. мутновато серый станет янтарно-желтый, как расплавленное золото. Оставалось понять, что из себя представляет этот последний и самый важный компонент. Не зная, что и думать, я подключила к мозговому штурму свою дочь. Сообразительная крошка сходу выдала мне несколько вариантов. Кровь. была уже добавила. Слезы. Но не буду же я всякий раз орошать котел слезами. Это мне надо постоянно держать под рукой нарезанный лук самого ядреного сорта. Тогда Лизи задумчиво сморщила хорошенький носик. «Точно. Говорят, что блюда получаются особенно вкусными, когда хозяйка вкладывает в них душу, то есть готовит с любовью. Тебе надо вложить в зелье свою любовь. И как же мне это сделать?» Я с сомнением посмотрела на пузырьки воздуха, лопающиеся на поверхности варева. «Подумай о тех, кого любишь». Не особо веря в успех затеи, я зажмурилась и представила нас троих вместе меня, Лизи и Роберта, держащихся за руки. Роберт был без повязки. Лизи почему-то выглядела лет на двенадцать. Улыбаясь друг к другу, мы спускались с зеленого, залитого солнцем холма, и мое свободное платье слегка топорщилось на животе. Мысль оказалась до того сладостно приятной что когда я открыла глаза, нижние веки были полны слез. «Смотри!» — ахнула дочка, дернув меня за рукав блузы. Опустив взгляд, я увидела золотистые искорки, танцующие в глубине воды.